Глава 23. Чорингорб, Мэннер, Корнолл, 1900 год. Когда Элиза проснулась на следующее утро, она не сразу вспомнила, где находится. Похоже, она лежит в огромных деревянных санях, а над ней подвешен темно-синий балдахин. На ней надета ночная рубашка, которая заставила бы миссис Суиндэл потирать руки от радости, а грязная одежда Сэмми сложена у нее под головой. Потом девочка вспомнила. Благодетельницы, мистер Ньютон, поездка в карете, плохой человек. Она в доме дяди и тети. Была гроза, молнии, гром и дождь. Лицо Сэмми в окне. Элиза взобралась на подоконник и выглянула наружу. Пришлось прищуриться. Ночные дождь и гром были сметены зарей, а свет и воздух отмыты дочисто. Листья и ветки рассыпались по лужайке. Садовую скамейку под окном перевернул порыв ветра. Ее внимание привлек дальний угол сада. Какой-то хромой мужчина с тростью двигался среди зелени. Элиза поняла, что это ее дядя. Она узнала его по рыжим волосам и смутно знакомой посадке плеч. Дядя поднял трость, словно указывая кому-то. Второй мужчина с черной бородой вышел из-за большого куста. На нем были рабочие брюки, странная маленькая зеленая шляпа и черные галоши. Он поднял ветку, положил ее у края лужайки и, и покачал головой, когда дядя что-то сказал. Услышав за спиной шум, Элиза обернулась. Дверь в комнату распахнулась, вошла молоденькая горничная с задорными кудряшками и поставила поднос на прикроватный столик. Это была та же горничная, что получила прошлым вечером, нагоняя на кухне. «Доброе утро, мисс», — сказала она. «Меня зовут Мэри». Я принесла вам завтрак. Миссис Хопкинс сказала, «Сегодня вы можете позавтракать у себя, раз вчера предприняли такое долгое путешествие». Элиза поспешно села за маленький столик. Ее глаза широко распахнулись, когда она увидела содержимое подноса. Горячие булочки, щедро намазанные тающим маслом, белые горшочки — До краев, наполненные всевозможными фруктовыми джемами, пара копченых селедок, горка взбитых яиц, жирная блестящая сосиска, сердце девочки запело. «Вы такую страшную грозу привезли вчера вечером?» — заметила Мэри, распахивая шторы. «Я едва добралась до дома. Даже подумала было, что придется остаться здесь на ночь». Элиза прожевала хлеб и спросила, «Ты не живешь здесь?» Мэри засмеялась, «Ни в коем случае. Остальным, может, и все равно, но я бы не хотела здесь жить». Она глянула на Элизу, розовый румянец залила ей щеки, то, «То есть я живу в деревне?» «С мамой, папой, братьями и сестрой?» «У тебя есть брат?» Элиза подумала о Сэмме и внутри ее разверзлась пустота. Ну да, конечно. Целых три. Два старших и один младший. Хотя Патрик, самый старший, больше не живет дома, но все еще рыбачит на лодке вместе с папой. Он, Уилл, и папа выходят в море каждый день, несмотря на погоду. Младшему роли всего три. Он сидит дома с мамой и крошкой Мэй. Она взбила подушки на кресле у окна. Мы мартины всегда работали в море. мой прадедушка был одним из пиратов Ттреджины. из кого из пиратов повторила Мэри и ее глаза недоверчиво расширились. Вы что о них не слышали? Элиза покачала головой. пираты Тредджаны были самой ужасной бандой на свете. В свое время они правили морями. Привозили виски и муку, когда народ на берегу не мог их иначе достать. Грабили только богатых, между прочим, и совсем, как же, как же его, только на море, а не в лесу. Тут есть цепочки тоннелей, вилцы через холмы один или два тянутся до самого моря. — А где же море Мэри? — спросила Элиза. — Оно рядом? Мэри снова странно посмотрела на нее ну конечно детка а разве вы его не слышите элиза замерла и прислушалась слышит ли она море слушайте сказала мэри вот это и есть море дышит как всегда «Ну, неужели вы вправду его не слышите?» «Слышу», — ответила Элиза. «Просто я не знала, что это море». «Не знали, что это море?» — усмехнулась Мэри. «А что же это по-вашему?» «А я думала, это поезд». «Поезд!» — Мэри разразилась смехом. «Ну вы, шутница! Станция отсюда очень далеко». Подумали, что море — это поезд. Ох, тут-то я повеселю своих братьев. Элиза вспомнила, как мать рассказывала о песке и серебристой гальке, о ветре, пропахшем солью. — Мэри, а можно я схожу, посмотрю на море? — Я думаю, можно. Только постарайтесь вернуться до того, как повариха прозвонит ко второму завтраку. Госпожа сегодня утром вышла с визитом, так что ничего не заметит. Облачко набежало на веселое лицо горничной, когда она упомянула хозяйку. Только не забудьте вернуться раньше ее, поняли? Она любит правила и порядок, и не любит, когда ей перечат. — А как мне туда попасть? Мэри подозвала Элизу к окну. — Идите сюда, детка. Я вам покажу. Воздух здесь был другим, и небо тоже. Оно казалось более ярким и далеким, не то что серая крышка, которая низко нависла над Лондоном, вечно угрожая захлопнуться. Ветра высоко подняли это небо над водой, точно огромную белую простыню в день стирки. Оно летело по воздуху, вздымалось все выше и выше. Элиза стояла на краю утеса и смотрела через бухточку на темно-синее море, то самое, по которому ходил ее отец, на пляж, который знала ее мать, когда была девочкой. После ночной грозы бледный берег был усеян плавником. Изящные белые ветки, сучковатые и отполированные временем, торчали из гальки точно рога огромного призрачного зверя. Элиза почувствовала в воздухе соль, совсем как рассказывала мать. За пределами странного дома она внезапно ощутила легкость и свободу. Девочка глубоко вздохнула, и начала спускаться по лестнице, перебирая ногами все быстрее и быстрее, отчаянно стремясь оказаться внизу. Достигнув гальки, Элиза села на гладкий камень и развязала ботинки непослушными пальцами. Она закатала бриджи Сэмми выше колен и подошла к краю воды. Камни, равногладкие и острые, были теплыми под ее ногами. А на мгновение постояла, глядя, как огромная синяя тяжесть набегает и отступает. Набегай и отступай. Затем глубоко вдохнув солёного воздуха, Элиза прыгнула вперед, намочив пальцы ног, ладышки и колени. Она бежала вдоль берега, смеялась от того, что холодные пузырьки щекотали пальцы ног, подбирала чудесные ракушки и даже нашла принесенным морем обломок в форме звезды. Бухта была маленькой, с крутым изгибом, и Элизе понадобилось немного времени, чтобы обижать ее. Когда она добралась до конца, то, что издали казалось простым темным пятном, обрело третье измерение. Огромная черная скала торчала из утеса и пронзала море. Она походила на мощные клубы злого черного дыма, который замер во времени, проклятый на вечную твердость, не принадлежащий ни земле, ни морю, ни воздуху. Черная скала была скользкой, но Элиза увидела с краю уступ, его как раз хватило, чтобы встать. Она отыскала зазубренные опоры для ног, и карабкалась по краю скалы, не останавливаясь, пока не достигла самого верха. Девочка забралась так высоко, что всякий раз, когда смотрела вниз, ей казалось, будто в голове вскипают пузырьки. Дальше она поползла на четвереньках. Скала становилась все уже и уже, и вот девочка достигла самого пика. Она села на воздетый кулак скалы и рассмеялась, задыхаясь от усталости. Все равно, что сидеть на носу огромного корабля. Под ней белая пена сердитых волн, перед ней открытое море. Солнце рассыпало сотни искр, которые мерцали на поверхности воды, взмывали улетали с ветерком до самого чистого, ничем не нарушенного горизонта. Она знала, что впереди Франция, за Европой – Восток, Индия, Египет, Персия и другие экзотические места, отголоски которых она ловила на губах прибрежных обитателей Темзы. За ним – Дальний Восток, другой край земли. Элиза смотрела на широкий океан, на брызги солнечного света, думала о далеких и неведомых землях. Ее охватило чувство, которого она никогда не испытывала прежде. Теплота, проблески надежды, безмятежность. Она наклонилась и прищурилась. Горизонт больше не был чист. Что-то появилось. Большой черный корабль с надутыми парусами балансировал на грани, где небо встречалось с водой, словно готов был скользнуть на край света. Элиза моргнула, когда она снова открыла глаза. Корабль исчез. Девочка предположила, что он пропал за горизонтом. Как быстро движутся корабли в открытом море! как сильны их широкие белые пурса. И Лиза подумала, что на таком корабле мог бы ходить ее отец. Она перевела взгляд на небо. Чайка кружилась над головой и кричала, почти неразличимая на фоне белого неба. Девочка следила за ее полетом, пока нечто наверху утеса не привлекло ее внимание дом. Его почти не было видно из-за деревьев, но она могла различить крышу и забавное маленькое окошко на самом верху. Интересно, А у кого жить в таком месте, прям на краю света? Не будет ли все время казаться, что вот-вот перевернешься и упадешь в океан? Элиза вздрогнула, когда холодная вода брызнула ей в лицо. Она взглянула на бурлящее море, надвигался прилив, вода быстро поднималась. Первый уступ, на который она когда-то шагнула, уже скрылся под водой. Она поползла назад по гребню скалы и осторожно спустилась, держась глубокой стороны, чтобы цепляться пальцами за неровности. Почти добравшись до воды, она замерла. С этого угла было видно, что скала не цельная, словно кто-то выгрыз в ней огромную дыру. «Пещера!» Элиза вспомнила рассказ Мэри о пиратах, об их тоннелях, она не сомневалась, что эта пещера — один из таких тоннелей. Разве Мэри не сказала, что пираты переправляли добычу через цепочку пещер за утесом? Элиза, покачиваясь из стороны в сторону, обогнула передний край скалы и взобралась на плоский уступ. Она сделала пару шагов внутрь, там было темно и сыро. «Эгегей — Эгегей! — крикнула она. Ее голос зазвенел веселым эхом, обегая все стены, прежде чем затихнуть. Элиза почти ничего не могла различить, но дрожала от волнения. Ее собственная пещера. Она решила, что когда-нибудь наведается сюда с фонарем, чтобы посмотреть, что таится внутри. Глухой стук. Далекий, но приближающийся. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Элиза сначала подумала, что он исходит из пещеры, Страх приковал ее к месту, она гадала, что за морское чудовище идет за ней. Цок-цок! Вот теперь громче. Девочка медленно попятилась и поползла обратно на скалу. Затем, ободравшись за край утеса, она увидела пару блестящих черных лошадей, которые тащили карету. «Нет никакого чудовища!» Просто Ньютон со своей каретой скачет по дороге вдоль утеса. Звук, отразившись от каменных стен пещеры, усилился. Она вспомнила предупреждение Мэри. Тетя утром уехала, но ко второму завтраку должна вернуться. Элизе нельзя опаздывать. Девочка пробралась по скале, спрыгнула прямо на галечный берег, пробежала по мелководью и вернулась на пляж. Она завязала ботинки и взлетела по лестнице. Низ штанин был мокрым и тяжело шлепал по лодыжкам, пока она бежала к дому по извилистой тропинке между деревьями. Солнце сдвинулось с тех пор, как Элиза спускалась в бухту, и сейчас на дорожке царили полумрак и прохлада. Словно она попала в тайную колючую нору, приют фей, гоблинов и эльфов, которые прятались и следили, как она на цыпочках кралась по их миру. По дороге она внимательно разглядывала подлесок, стараясь не моргать, в надежде застать врасплох хоть одну фею. Ведь всем известно, что фея выполнит желание того, кто ее увидел. Услышав шум, Элиза замерла, затаила дыхание. На полянке перед ней был настоящий, живой человек. Тот самый, с черной бородой, которого она увидела утром из окна спальни. Он сидел на бревне и разворачивал кусок клетчатой ткани. Внутри лежал увесистый ломоть сдобного пирога. Элиза отошла в сторонку, наблюдая за незнакомцем. Кончики тонких голых веток цеплялись за ее короткие волосы, пока она взбиралась на низкий сук, чтобы лучше видеть. Перед мужчиной стояла тачка полная земли, по крайней мере на вид Элиза знала, что это просто хитрость, что под землей он хранит свои сокровища, ведь он несомненно «Король пиратов». Один из пиратов Трэджины или призрак пирата, восставший из мертвых моряк, который жаждет отомстить за гибель своих товарищей. Призрак, чьи дела не окончены, поджидает у себя в берлоге маленьких девочек, чтобы поймать и отнести домой, где его жена запечет их в пироги. А еще был корабль, которое она видела в море, большой черный корабль, исчезнувший в мгновенье ока. Это был корабль-призрак. И он, ветка, на которую взгромоздилась Элиза, треснула, и девочка полетела вниз, приземлившись в груду мокрых листьев. Бородачи ухом не повел. Он продолжал жевать свой пирог, разве что его правый глаз чуть, -чуть шевельнулся, подмигнув Элизе. Она встала, потерла колено, выпрямилась, достала сухой лист из волос. «Ты наша новая маленькая дама», — медленно произнес мужчина, усердно пережевывая пирог. «Я слышал разговор о твоем приезде. Хотя, только не обижайся». В мальчишеской одежде и с растрепанными волосами ты не особенно похожа на даму. Я приехала вчера вечером и привезла с собой грозу. Немалая власть для такой крошки. Если воля сильна, то даже слабый может обладать великой властью. Бровь, похожая на мохнатую гусеницу, дернулась. «Кто тебе это сказал?» «Моя мать!» Элиза слишком поздно вспомнила, что не должна упоминать о матери. Сколотящимся сердцем она ждала, что скажет мужчина. Он смотрел на нее, медленно пережевывая пирог. Смею предположить, она знала, о чем говорит. «Матери!» Почти всегда оказываются правы. Почувствовав облегчение, Элиза продолжала беседу. «Моя мать умерла. Моя тоже. Теперь я живу здесь». Он кивнул. «Похоже на то. Меня зовут Элиза, а меня Дэвис. Ты ужасно старый. Такой же старый, как мой мизинец». И чуть старше моих зубов. Элиза глубоко вздохнула. «Ты пират?» Он засмеялся низко, грубо, точно дым повалил из грязной трубы. «Мне жаль тебя разочаровывать, малышка, но я садовник, как мой отец когда-то. Если быть точным, хранитель лабиринта». Лилиза сморщила носик. «Хранитель лабиринта?» «Я ухаживаю за лабиринтом». Когда на лице Лизы не забрежило ни капли понимания, Дэвис указал на высокие парные изгороди за спиной, соединенные железными воротами. «Это головоломка из изгородей». Надо найти дорогу и заблудиться. Головоломка, в которую может поместиться целый человек. Элиза никогда такого не слышала. Куда он ведет? О, он ведет то туда, то сюда. Если повезет найти верный путь, то окажешься на другой стороне поместья. Если не повезет... Его глаза зловеще расширились. «Умрешь от голода раньше, чем узнают, что ты пропала!» Он наклонился к ней, понизив голос. «Я не раз натыкался на косточки таких невезучих!» От волнения голоса Лиза понизился до шепота. «А если я его пройду, что я найду на другом конце?» Еще один сад, особый сад, и маленький домик прямо на краю утеса. — А я видела домик с берега! Он кивнул. — Очень может быть. — А чей это дом? Кто там живет? — Сейчас никто. — Лорд Арчибальд Монтроше, твой прадедушка, построил его, когда был здесь хозяином. Некоторые говорят, что дом был смотровой вышкой, сигнальной башней. Для контрабандистов, пиратов Трэджены. Он улыбнулся, смотрю, юная Мэри Мартин уже наплела тебе в ушки. А можно мне пройти туда, вот, по лабиринту? Ты никогда его не найдешь. Найду. В глазах садовника сверкали огоньки, когда он подразнивал девочку. Никогда. Ты никогда не найдешь дорогу через лабиринт. А даже если и найдешь, ты никогда не догадаешься, как пройти через секретные ворота в тайный сад. Догадаюсь. Ну, можно мне попробовать? Ну, пожалуйста, Дэвис. Боюсь, никак нельзя, мисс Элизе. — сказал Дэвис, несколько посерьезнее. — Уже давно никто не проходил через лабиринт. Я ухаживаю за ним, но заходить дальше определенного места мне не велено. В глубине он наверняка зарос. — А почему никто через него не проходил? — Когда-то твой дядя закрыл его. С тех пор никто не проходил. Он наклонился к ней. твоя «Мать! Вот кто знал лабиринт, как свои пять пальцев! Почти так же хорошо, как я!» Вдали зазвенел колокольчик. дэвис снял шляпу и вытер потный лоб. «Лучше беги со всех ног, мисс!» «Был звонок ко второму завтраку». «Ты тоже идешь на второй завтрак?» Он засмеялся. «Прислуги не положен второй завтрак, мисс Лиза!» Так не принято. У нас сейчас обед. Значит, ты идешь обедать? Я не ем в доме. Давно уже не ем. Почему? Я не хочу там находиться. Элиза не поняла. Почему? Дэвис поскреб бороду. С растениями мне веселее, мисс Элиза. «Одни любят компанию, другие нет. Я из вторых. Уж лучше с навозной кучей посижу. Но почему...» Он медленно выдохнул, как большой усталый великан. В иных местах у человека волосы дыбом становятся от того что все ему не по душе. «Ты понимаешь, о чем я?» Элиза подумала о тёте в бордовой комнате, о гончей, о тенях и отблесках свечей, злобно мерцавших на стенах. Она кивнула. «Юная Мэри — хорошая девушка. Она присмотрит за тобой в доме». Садовник чуть нахмурился, глядя на нее. «Не следует быть такой доверчивой, мисс Ализа». «Вовсе не следует, ты слышишь?» Девочка серьезно кивнула, потому что, похоже, ее призывали к серьезности. «А теперь беги отсюда, юная мисс. Ты опоздаешь на второй завтрак, и госпожа потребует твое сердце на подносе с ужином. Она не любит, когда ее правила нарушают». Элиза улыбнулась, хотя Дэвис не улыбался. Она повернулась, чтобы идти, когда заметила в верхнем окне нечто, что уже видела вчера. Маленькое, внимательное лицо. — Кто это? — спросила она. Дэвис повернулся, сощурился, глядя на дом, и чуть кивнул в сторону верхнего окна. — Мисс Роза, полагаю. — Мисс Роза? — Твоя кузина. Дочка твоих дяди и тети. Элиза широко распахнула глаза. Ее кузина? Она носилась по поместью, бойкая была, но несколько лет назад заболела. Вот тут веселью и пришел конец. Госпожа тратит все свое время и немалые деньги, чтобы поправить дело. Молодой доктор из города приходит и уходит. Приходит и уходит. Элиза продолжала смотреть в окно. Она медленно подняла руку, широко растопырив пальцы точно морская звезда с пляжа, и помахала, глядя, как лицо быстро растворяется в темноте. Легкая улыбка заиграла на губах Элизы. «Роза!» произнесла она, смакуя, Сладкое слово. Mm. Совсем как имя принцессы из волшебной сказки.